Глава 20. Помещение для заключённых за раздвижной решёткой на втором этаже полицейского участка Калабы состояло из четырёх камер, выходивших в общий коридор. С другой стороны коридора находились окна, забранные сеткой с мелкими ячейками, сквозь которые был виден четырёхугольный двор. На первом этаже тоже были камеры. В одной из них довелось сидеть медведю Кана. Но вообще-то нижние камеры предназначались для временных заключенных, которых задерживали на одну-две ночи. Тех же, кто должен был пробыть здесь неделю или дольше, отводили или затаскивали, как меня, на второй этаж и бросали в один из приемных покоев преисподней. Камеры не запирались, вход в них представлял собой открытую арку чуть шире обычных дверей. Размер камер составлял примерно 3 на 3 метра. В коридоре длиной около 16 метров могли разойтись два человека, касаясь друг друга плечами. В конце коридора находился пессуар и рядом дырка в полу, над которой садились на корточки. Над пессуаром в стену был вмонтирован водопроводный кран для питья и умывания. 40 человек разместились бы в четырёх камерах и коридоре с более или менее приемлемым неудобством. Проснувшись после первой ночи за решёткой, я выяснил, что здесь содержится 240 человек. Это был улей, муравейник, кишащая масса притиснутых друг к другу людей. В туалете ты по щиколотки увязал в экскрементах, из переполненного писсуара вытекала моча, вонь от этого болота разносилась по коридору. В густом, влажном воздухе стоял гул разговоров, шёпотов, стонов, жалоб и криков. который время от времени перекрывал отчаянный в Ополь человека сошедшего с ума. Я пробыл в этом месте 3 недели. В первой из четырёх камер, где я провёл первую ночь, было всего 15 заключённых. Туалетная вонь сюда почти не доходила, здесь хватало места, чтобы лечь. Люди, находившиеся в этой камере, были богатые, по крайней мере, были в состоянии заплатить полицейским за то, чтобы те избивали всякого, кто попытался бы вселиться к ним без приглашения. Камеру называли «Тадж-Махал», а ее обитателей «Пандрах-Кумар» – «Пятнадцать принцев». Во второй камере содержалось 25 человек. Все они были преступниками, имевшими за плечами хотя бы один срок отсидки и готовыми безжалостно сражаться с теми, кто посигнет на их территорию. Эта камера была известна как «Чор-Махал» – «Приют воров». а заключенные именовались, как и прокаженные ранжито Калла Топи, черные шляпы, потому что воры, содержавшиеся в знаменитой тюрьме на Артур Роуд, были обязаны носить черные шляпы. В третью камеру было втиснуто 40 человек, которые сидели плечом к плечу вдоль стен и по очереди спали на оставшемся в середине свободном пространстве. Они были не столь свирепы, как обитатели второй камеры, но полны решимости отстаивать свое место у стены Когда на него претендовали вновь поступившие заключённые. Если новичок оказывался сильнее, ему удавалось изгнать из камеры одного из заключённых, и их общее количество оставалось практически неизменным. Поэтому камера носила название Чалис Махал, Приют сорока. Четвёртая камера называлась на тюремном жаргоне Дух Махал, Приют страдальцев, но многие предпочитали название данное ей полицейскими, Камера разоблачения. Новичок, которого бросали за решётку за частую, сначала пытался устроиться в первой камере. Тут же все 15 заключённых поднялись на ноги и вместе с несколькими раболепствовавшими перед ними обитателями коридора начинали выталкивать самозванца, крича: "Следующая камера, следующая камера ублюдок". Не в силах сопротивляться их напору, человек хотел зайти во вторую камеру. Если никто из содержавшихся здесь не знал его, он получал затрещину от заключённого, находившегося ближе всех ко входу, и указание: "Следующая камера, подонок". Уже порядком струхнувший человек пробовал вселиться в третью камеру, но там его тоже сразу начинали избивать с криком: "Следующая камера, скотина". Когда он добирался до последней камеры, её постояльцы сердечно приветствовали его как долгожданного гостя: "Заходи, друг, заходи, браток". Если он имел глупость зайти, 50 или 60 человек втиснутых в эту заловонную клетушку, не только избивали его, но и раздевали догола. Его одежда распределялась среди сторожилов согласно списку нуждающихся, составленному в соответствии с установленной здесь иерархией. Все складки и углубления его тела тщательно обыскивались в поисках каких-либо ценностей. Если таковые имелись, они переходили во владение короля камеры. Во время моего пребывания в участке королём здесь был горилоподобный дитина, чья голова вырастала прямо в плечи, а волосы спереди начинались в каком-нибудь сантиметре от сросшихся бровей. Новичку выдавали в качестве одежды грязные тряпки, от которых отказывались те, кто присваивал его одежду. Ему предоставлялось две возможности: поселиться в коридоре до отказа набитым сотней заключённых и самостоятельно заботиться о своём выживании. Или присоединиться к банде грабителей и ждать в своей очереди раздеть невезучего новичка. За три недели, что я там пробыл, лишь один человек из пяти новоприбывших и обобранных в четвертой камере выбрал второй вариант. Даже в коридоре был установлен свой порядок и происходила борьба за жизненное пространство. Ценились места поближе ко входу и подальше от туалета. Но даже в этом загаженном тупике, среди дерьма, люди дрались за место, где дерьма было поменьше. Тем, кто оказывался в самом конце коридора, приходилось стоять по щиколотку в вонючей жиже, не присаживаясь ни днём, ни ночью. В конце концов они не выдерживали и падали замертво. При мне один из них умер прямо в коридоре, а ещё нескольких вынесли в таком состоянии, что вряд ли можно было вернуть их к жизни. Остальные впадали в состояние полубезумной ярости, необходимой, чтобы сражаться с соседями день за днём, час за часом и минута за минутой с целью переместиться в брюхе этой железобетонной наконды поближе к тому месту, где можно было бы хотя бы стоять спокойно и ожидать момента, когда зверь выплюнет их остатки теми же стальными челюстями, которые поглотили их жизнь. Пищу выдавали один раз в день в 4 часа. Это была, как правило, чечевичная похлёбка с лепёшками или рис, чуть приправленный карри. Кроме того, по утрам поили чаем с кусочком хлеба. Заключённые выстраивались в очередь к решётке, через которую полицейские раздавали еду, но в результате столпотворения, зверского голода и жадности отдельных арестантов очередь неизбежно нарушалась, происходили потасовки, и многие оставались без пищи целые сутки, а то и несколько. Каждому новоприбывшему вручали алюминиевую тарелку. Это было единственное, чем он владел. Никаких столовых приборов не имелось, все ели руками. Чашки тоже отсутствовали, и чай выливали прямо в тарелку, с которой мы локали его, как животное. Тарелки использовались также для других целей. Прежде всего, для изготовления самодельных плиток. Две тарелки ставились под углом друг к другу и служили стойками, на которые горизонтально клали третью. Между двумя тарелками-стойками клали топливо, чтобы подогреть чай или еду в верхней тарелке. Идеальным топливом служили резиновые сандалии. Когда сандалию поджигали с одного конца, она горела медленно и ровно, пока не сгорала целиком. При этом выделялся едкий дым, в воздухе летала жирная копоть, оседавшая на всём окружающем. В четвёртой камере, где две таких плитки разжигали на какое-то время каждую ночь, Копытью были покрыты стены и пол, а также лица всех её обитателей. Эти плитки служили источником дохода для короля и его приближённых в четвёртой камере. Они нагревали на них чай и сэкономленную пищу для богачей в первой камере, получая за это небольшое вознаграждение. Охранники разрешали передавать через решётку еду и питьё тем заключённым, которые могли позволить себе это, но только в дневное время. 15 принцев, стремившихся не ограничивать себя ни в чём, подкупив охрану, раздобыли маленькую сковородку, пластмассовые бутылки для чая и коробки для еды и имели возможность пить горячий чай и закусывать даже после того, как поставки через решётку прекращались. Тарелки, использовавшиеся в качестве плиток, со временем приходили в негодность, и их вечно не хватало. Еда, чай и даже служившие топливом резиновые сандалии также были товаром, который можно было продать. Поэтому самые слабые оставались без сандалий, без тарелок и без еды. Люди, жалевшие их и дававшие им свои тарелки, вынуждены были глотать пищу наспех. Иногда с одной тарелки ели до четырех человек, и им всем надо было уложиться в те шесть-семь минут, в течение которых копы раздавали пищу через решетку. Я ежедневно смотрел в глаза голодающим людям, видел, как они глядят на других давящихся горячей едой в спешке. Я наблюдал за ними, боясь, что они не успеют получить свою порцию. Их глаза демонстрировали истинную человеческую природу, которую можно познать только во время жестокого и отчаянного голода. Я познал эту истину, и часть моего сердца разбилась при этом, так никогда и не восстановившись. И каждый вечер принцы в Тадж-Махале ели перед сном горячую пищу и пили чай, подогретый на плитках в четвёртой камере. Но даже принцам приходилось посещать общий туалет. Эта процедура была для них такой же мучительной и унизительной, как и для остальных, и в этом, по крайней мере, мы все были равны. Пробираясь сквозь джунгли тел и конечности арестантов, находившихся в коридоре, ты в конце концов попадал в смрадное болото. Здесь богатые, как и все остальные, затыкали нос кусочками ткани, вырванными из рубашек или майек, и зажимали в зубах цигарку биди, чтобы запах донимал меньше. Задрав штаны до колен и держа сандалии в руке, они брели босиком по мерзкой жиже до туалета. Хотя фановая труба не была засорена, среди двухсот с лишним человек, ежедневно испражнявшихся в неё, обязательно находились такие, кто промахивался мимо дыры. и их экскременты вымывались в коридор мочой, переполнявший писсуар. Проследовав после этого к крану, богачи споласкивали руки и ноги и брели обратно, ступая по тряпкам, набросанным на полу наподобие камней в ручье и образовывавшим нечто вроде плотины перед входом в четвертую камеру. За окурах сигареты или половинку бидди сидевшие здесь люди тряпками вытирали богачам ноги, после чего те возвращались в свою камеру. Предполагалось, что у меня есть деньги, поскольку я белый. И в первое же утро принцы предложили мне присоединиться к их компании. Мысль об этом вызывала у меня отвращение. Мои родители были социалистами-фабианцами, и я унаследовал у них отсутствие прагматизма и категорическое неприятие социальной несправедливости в любых её формах. Воспитанный на их принципах в период революционного брожения, я стал революционером. Преданность идее, как это называла моя мать, укоренилась во мне глубоко. Кроме того, я уже много месяцев жил в трущобах вместе с бедняками. Поэтому я отказался разделить привилегии богачей, хотя должен признаться, мне очень хотелось согласиться. Я пробился, преодолев заслон во вторую камеру, где сидели видавшие виды рецидивисты. Увидев, что я способен дать отпор, они потеснились, неохотно освободив мне место. У чёрных шляп, как и у большинства криминальных сообществ во всём мире, была своя корпоративная гордость. Вскоре они придумали способ испытать меня. Спустя 3 дня после ареста я возвращался в свою камеру, совершив долгое путешествие в туалет, как вдруг один из заключённых попытался выхватить у меня мою тарелку. Я криком на хинди и маратхи выразил своё возмущение, постаравшись уснастить его как можно более красочными анатомическими подробностями, насколько мне позволяло знание этих языков, это не подействовало. Человек был выше меня и тяжелее килограммов на 30. Мы тянули тарелку каждый на себя, но перетянуть не могли. Окружающие молчали, и я ощущал в воздухе тихий и тёплый прилив их дыхания. Это был решающий момент. Либо я стану в этом мире своим, либо уступлю, и меня теснят в злавонный конец коридора. Используя державшей тарелку руки противника как рычаг, я несколько раз подряд ударил головой по его переносице, затем по подбородку. Вокруг поднялась тревога, человек 10 навалились на нас, прижав друг к другу. Я не мог двигать руками и не хотел выпускать из них тарелку. Мне оставалось только пустить в ход зубы. Я прокусил ему щеку и почувствовал во рту вкус крови. Он бросил тарелку и завопил. Собрав все силы, он протолкался через толпу и устремился к стальной решетке. Я последовал за ним, пытаясь поймать его за рубашку. Он вцепился в решетку и стал звать на помощь. Охранник начал отпирать замок, когда я схватил своего врага за футболку. Поскольку он был уже фактически снаружи, футболка натянулась и порвалась. Время. Он выскочил, а я остался с куском его одежды в руках. Он спрятался за охранником, прижавшись спиной к стене. На лице его была рваная рана, из носа на грудь текла кровь. Решётка захлопнулась. Коп смотрел, как я стираю куском футболки кровь с моих рук и тарелки, и загадочно улыбался. Я был удовлетворён. Бросив тряпку в решётку, я пробрался сквозь безмолвствующую толпу на своё место в приюте воров. Неплохой приёмчик, братишка. сказал по-английски сидевший рядом со мной молодой парень. Да нет, так себе. Я хотел откусить ему ухо. Фу. Поморщился он, выпятив губы. Правда, это блюдо было бы, наверное, получше того дерьма, что дают здесь. За что тебя сюда кинули? Не знаю. Не знаешь? Они схватили меня ночью на улице и привезли сюда, не сказав, почему они это делают и в чём меня обвиняют. Я не спросил, за что его посадили, потому что в австралийских тюрьмах заключённые старой школы установили правила этикета, которые мне научили меня с первого же дня, и которые запрещали спрашивать человека о совершённых им преступлениях, пока не станешь либо его другом, либо открытым врагом. Я пробую тебя. Будь здоров. Да. Они называют это аэроплан. Ха-а, да это хреновая штука, братишка. Я тоже испробовал её однажды. Мне так туго связали руки, что потом они 3 дня ничего не чувствовали. И вскоре после того, как тебя начинают бить, у тебя будто всё тело распухает под этими верёвками, да? Меня зовут Махеш. А как твоё доброе имя? Лин. Лин? Интересное имя. Как где ты научился говорить на маратхи? Ты так классно обложил этого типа перед тем, как начал закусывать им в деревне. Крутые ребята живут, наверное, в этой деревне. Впервые после ареста я улыбнулся. В тюрьме приходится улыбаться с осторожностью, потому что хищные люди считают улыбку слабостью. Слабые люди рассматривают её как приглашение, а охранники как повод сотворить какую-нибудь новую пакость. Ругаться я научился здесь, в Бомбее. "А на какой срок обычно застревают в этом участке?" Махеш вздохнул, и его большое тёмное лицо вытянулось с покорной печалью. Глаза его были широко расставлены и сидели так глубоко, что, казалось, прятались в убежище под бровями, иссеченными шрамами Доминирующей чертой лица был широкий нос, не раз сломанный Он придавал ему довольно грозный вид, которым без этой особенности Махеш вряд ли мог бы похвастаться, имея маленький рот и круглый подбородок «Этого никто не знает, братишка, я попал сюда всего за пару дней до тебя», — ответил он, и взгляд его затуманился Такой ответ мог бы дать пробакер, и при воспоминании о моем друге одиночество на миг пронзило мое сердце. Говорят, что недели через две-три нас отвезут в фургоне к Артуру. К Артуру? В тюрьму на Артур-Роуд. Мне надо переправить записку на волю. Придется тебе подождать с этим, Лин. Здешние копы запретили оказывать тебе какую-либо помощь. Похоже, ты кому-то здорово насолил, братишка. Может быть, даже я ищу неприятностей на свою голову разговаривать с тобой. Ну хрен с ним, Яр! Я должен переправить записку. Никто из здешних не сделает этого для тебя, Лин. Они трясутся, как мыши в мешке с копрами. Но в тюрьме на Артур Роуд ты, наверное, сможешь отправить записку. Это офигенно большая тюрьма, так что там легче. Там сидят 12 тысяч человек. Правительство говорит, что меньше, но мы-то все знаем, что 12. Если тебя отправят на Артур Роуд, то, наверное, вместе со мной через три недели. Меня посадили за воровство. Тырил со стройки медную проволоку и пластиковые шланги. Уже три раза сидел за то же самое. Теперь четвертый. Они называют меня мелким воришкой-рецидивистом. На этот раз придется отсидеть три года, если повезет. Или пять, если нет. Наверное, мы попадем на Артур Роуд вместе, и там уже постараемся послать весточку на волю. Кикайн? А пока будем курить, молиться Богу и кусать всех, кто попытается отнять Этим его на старинку, да? Этим мы занимались все три недели. Мы слишком много курили, беспокоили своими молитвами глухие к ним небеса, дрались кое с кем и ободряли кое-кого из тех, кто терял желание курить, молиться и драться. «Однажды пришли копы взять у нас отпечатки пальцев, и мы оставили предательские черные загогулиные завитушки на листах бумаги, которые поклялись говорить правду, подлую правду и ничего, кроме правды». А после этого меня и Махеша закинули вместе с другими в древний синий тюремный фургон, запихали 80 человек в черную автомобильную тробу, где и 30-ти-то было бы тесно – И повезли скорым ходом в тюрьму на Артур Роуд по городским улицам, которые мы все так любили. Во дворе тюрьмы охранники вытащили нас из фургона и велели сидеть на корточках и ждать, пока местные охранники прочитают наши документы, обыщут нас по очереди и запишут в свой тюремный талмуд. Эта процедура длилась 4 часа, и все 4 часа я ерзал на корточках, потому что мной занялись в последнюю очередь. Сдешним охранникам сообщили, что я знаю Маратхи. Старший в их команде решил это проверить и обратился ко мне на Маратхи, приказав встать. Я встал, с трудом держась на онемевших ногах, и он велел мне сесть на корточки снова. Когда я сел, тут же последовала команда встать. Это могло бы продолжаться бесконечно на радость собравшимся вокруг зрителям в полицейской форме, но я отказался подыгрывать ему. Он орал свои команды, а я не выполнял их. Он замолчал. Мы сверлили друг друга взглядом. Между нами повисла тишина, какая бывает лишь в тюрьме и на поле боя. Ты кожей ощущаешь эту тишину. Ее можно понюхать, попробовать на вкус и даже услышать где-то в темном уголке у тебя за ухом. Издевательская улыбка копа медленно преобразовалась во скал ненависти, которая и породила эту улыбку. Он плюнул на землю у меня под ногами. Англичане построили эту тюрьму во время своего господства. Здесь они заковывали индийцев в цепи, хлестали кнутом, подвешивали, пока те не умирали. А теперь здесь командуем мы. А ты, англичанин, сидишь в этой тюрьме. Прошу прощения, сэр, обратился я к нему со всей вежливостью, на какую был способен мой маратхи. Но я не англичанин. Я из Новой Зеландии. Ты англичанин? «Боюсь, вы ошибаетесь». «Нет, ты англичанин, ты насквозь англичанин, ты англичанин, а в тюрьме теперь командуем мы, ступай туда!» Он указал мне на арочный вход в здание тюрьмы. Под аркой надо было круто повернуть направо, и я чувствовал, как чувствуют это животные, что за поворотом таится опасность. Охранники, шедшие сзади, подгоняли меня дубинками, чтобы я не задерживался. Я зашел под арку и повернул направо. Там меня ждали человек 20, вооружённые бамбуковыми дубинками. Я хорошо знал, что значит, когда тебя прогоняют сквозь строй. Испытал это на собственной шкуре в австралийской тюрьме. Там охранники заставляли нас проходить по длинному узкому коридору, ведущему во дворик для прогулок, избивая по пути дубинками и пиная ногами. Теперь я стоял в ярком электрическом свете в коридоре бомбейской тюрьмы, и ситуация была до смешного похожей. Мне хотелось крикнуть: "Эй, парни, неужели вы не в состоянии придумать что-нибудь поновее?" Но я не мог ничего произнести. От страха рот у человека пересыхает, а ненависть не даёт дышать. Очевидно, поэтому в сокровищнице мировой литературы нет книг, порождённых ненавистью. Подлинный страх и подлинная ненависть не могут выразить себя словами. Я медленно двинулся вперёд. Парни с дубинками были одеты в белые рубашки и шорты. На головах у них были белые фуражки, на поясе широкие чёрные кожаные ремни. Ремни застёгивались большими медными пряжками с номером и надписью надзиратель. Вскоре я узнал, что они не были охранниками. Согласно правилам, заведённым ещё во времена британского владычества, охранники в индийских тюрьмах почти не обременяли себя рутинными повседневными делами и поддержанием дисциплины. Этим занимались сами заключённые. Убийцы и прочие преступники, осуждённые на 15 лет и больше, отсиживали первые 5 лет своего срока наравне с другими. В следующие 5 лет они занимали более привилегированное положение, работая на кухне, в прачечной, на подобных предприятиях или на уборке территории. А потом они часто получали фурашки, кожаные ремни и бамбуковые дубинки надзирателей. Жизнь и смерть остальных заключённых были в их руках. Две ширянги таких закоренелых убийц, ставших надзирателями, поджидали меня в коридоре, приготовив дубинки. На их лицах читалось опасение, что я стремглав проскочу мимо них, лишив их возможности отвести душу. И я не кинулся мимо них стремглав. Мне хотелось бы написать, что во мне взыграли благородное негодование и отвага, но я не уверен в этом. С последствиями я часто вспоминал этот момент, и всякий раз я всё меньше и меньше понимал, почему так поступил. За каждым благородным поступком всегда кроется тёмный секрет, сказал однажды Кадырпхай. И что заставляет нас идти на риск это тайна, в которую нельзя проникнуть. Приближаясь к надзирателям, я вспомнил длинный бетонный перешеек между берегом и святилищем Хаджи Али. Мечетью, возвышавшейся посреди воды в лунном свете, как корабль на якоре Мечеть под луной и дорожка, ведущая к ней среди плещущих волн Запечатлелись у меня в памяти, как один из любимых образов Бомбея Красота этого места была для меня чем-то вроде ангела Которого человек видит в спящем лице любимой женщины Возможно, именно воспоминание об этой красоте спасло меня тогда Я попал в одно из худших мест в городе, одно из самых жестоких и чудовищных ущелий, но какой-то инстинкт вызвал у меня в воображении эту прекрасную картину перешеек, тянущийся через море к белым миноретам святилища. Бамбуковые дубинки трещали и щелкали, хлеща и кромсая мои руки, ноги и спину. Голове, шее и лицу тоже доставалось. Дюжи и парни старались изо всех сил, и удары, сыпавшиеся на мою незащищенную кожу, ощущались как что-то среднее между прикосновением раскаленного металла и электрическим разрядом. На концах дубинки были расщеплены и взрезали кожу, как бритвенные лезвия. Мое лицо и другие открытые участки тела были залиты кровью. Я старался шагать так твердо и медленно, как только мог. Я вздрагивал, когда дубинки достигали меня по лицу или по уху, но ни разу не съёжился и не поднял руки, чтобы защититься. Я вцепился руками в карманы джинсов, чтобы не поднять их инстинктивно. И удары, поначалу наносившиеся с жестоким извернением, стали ослабевать по мере того, как я продвигался вперёд, а в конце струя прекратились совсем. Видя, как эти люди опускают дубинки и глаза, я чувствовал себя победителем. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — сказал мне один из ветеранов от Ситки в Австралии, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой ради победы духа, воли или сердца мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Надзиратели вместе с охранниками провели меня в сгущавшихся сумерках к одному из корпусов для арестантов. Камера с высокими потолками была большой, 25 шагов в длину и 10 в ширину. Зарешоченные окна выходили во двор, в обоих концах камера имелась по входу, закрытым у стальной решеткой. Один из них вел к ванной и трем туалетным дыркам, которые содержались в чистоте. В помещении находилось 180 заключенных. И 20 рестантов надзирателей. Надзирателям была отведена четверть всей площади. В их распоряжении были целые горы чистых одеял. Они складывали стопкой штук по 10 одеял, устраивая себе мягкие постели и оставляя свободное пространство вокруг. В 4 шагах от них начиналась территория, где теснились все остальные. Каждому из нас полагалось по одному одеялу. которые мы брали с кипы, сложенные в нашем конце камеры. Одеяла раскладывались на каменном полу сплошным покровом у продольных стен. Касаясь друг друга плечами, мы лежали головой к стене, оставляя посередине проход. Всю ночь в камере горел яркий свет. Надзиратели по очереди дежурили, прохаживаясь вдоль камеры со свистками, подвешенными с помощью цепочки на шее. и предназначенными для того, чтобы вызывать охранников в случае возникновения каких-либо осложнений, с которыми они не могли справиться сами. Вскоре я убедился, что таких осложнений практически не существует, и что свистеть в свистки надзиратели не любят. Надзиратели дали мне 5 минут на то, чтобы воспользоваться безупречно вычищенным туалетом и смыть крош с лица, шеи и рук. Затем они предложили мне спальное место в своём конце камеры. Очевидно, они полагали, что у человека с белой кожей должны водиться деньги. Возможно, на них произвёл впечатление и тот факт, что я прошёл сквозь их строй, сохранив достоинство. Однако я отказался разделить общество тех самых людей, которые избивали меня дубинками несколько минут назад. Это было очень неосмотрительно с моей стороны. Когда я взял одеяло и положил его в дальнем от них конце камеры рядом с Махешем, они презрительно фыркнули. Мой отказ от эксклюзивного предложения присоединиться к ним привёл их в ярость, и они решили, как это свойственно неделённым властью трусам, сломить мой дух. Ночью мне приснился кошмар, в котором мне чем-то пронзали спину. Проснувшись, я сел на одеяле и обнаружил присосавшееся ко мне насекомое размером с чертёжную кнопку. Оторвав его от себя, я посадил его на пол, чтобы рассмотреть. Это было жирное, тёмно-серое существо со множеством ног, раздувшееся до того, что почти превратилось в шар. Я прихлопнул его кулаком, и во все стороны брызнула кровь, моя кровь. Эта тварь всласть полакомилась мной, пока я спал. В нос мне ударила мерзкая вонь. Так я познакомился с кровососущим насекомым, которое называлось Кабмал и являлось настоящим бичом заключённых тюрьмы на Артур-Род. Бороться с этими паразитами мы не имели никакой возможности. Они пили нашу кровь каждую ночь. На месте укуса оставалась маленькая круглая гнойная ранка. К утру у каждого заключённого на коже имелось от 3 до 5 следов от укуса. За неделю их накапливалось до 20, а за месяц человек весь покрывался гнойными очагами. Спасения от этой напасти не было. Я смотрел на нелепую кучку, оставшуюся от насекомого, девясь тому, сколько крови оно успело из меня высосать, как вдруг почувствовал острую боль в ухе. Это дежурный надсмотрщик ударил меня бамбуковой дубинкой. Разъяренный, я хотел вскочить, но Махеш всем телом повис на мне и потянул обратно. Надсмотрщик свирепо уставился на меня и возобновил обход камеры лишь после того, как я снова улёкся. Махеш шёпотом пытался урезонить меня. Наши лица находились всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Люди спали, тесно прижатые друг к другу, их руки и ноги переплетались. Последним, что я видел и слышал в эту ночь, был страх в глазах Махеша и тихое испуганное предупреждение, которое он произносил, прикрывая рот рукой. "Что бы ни делали, не выступай против них, если тебе дорога жизнь. Забудь о том, как ты жил до сих пор, Лин. Здесь мы мертвецы". Ты ничего не можешь изменить. Я закрыл глаза, запер на замок своё сердце и заставил себя заснуть.